Глава седьмая. Открываю глаза и тут же зажмуриваюсь. И дело не в ярком свете, заливающем полупустую комнату, а в выражении лица склонившегося надо мной мужчины. Впрочем, будь у лорда любое другое выражение, эффект был бы тот же. Хочется сжаться в комок и отползти подальше, желательно на другой конец мира. Но я не могу себе позволить бежать и прятаться. Стать вспомнить ужас, который я видела в глазах девушек, когда стражи под утро впихнули меня в комнату, как внутри всё загорается от гнева, и даже собственный страх отступает. Медленно вдыхаю и, глянув в обсидиановые глаза мужчины, приподнимаю бровь. Что вы пытаетесь рассмотреть на моём лице, лорд Вирк? Хотя бы тень рассудка, цидит он, поднимаясь и собирает руку с моей головы. О, Гетто, он держал ладонь на моем лбу, а я даже не ощутила этого. Но, судя по всему, я напрасно напрягаю зрение. Ощущая нечто мокрое, я осторожно ощупываю прильнувшую к коже ткань и вдыхаю пряный запах трав. Вот почему я не чувствовала прикосновения мужчины. Лорд удерживал повязку на моей голове. Удивляюсь. Что это? Что это? Настой лицевника в основном. Раздается высокий, но вполне приятный мужской голос. По сравнению с низким рычащим тоном лорда, он похож на мелодию флейты. «Не волнуйтесь, Вильера, это лишь компресс. Он поможет вам быстрее восстановиться после перерасхода магии». К кровати приближается невысокий мужчина в плаще целителя. На лице незнакомца приветливая улыбка, но я цепенею от услышанных слов. «Что?» «Перед глазами на миг темнеет». Я поколечилась. Сразу вспоминаю Мик, когда после долгой разлуки увидела отца. Тот неожиданно вернулся с ещё не окончившейся войны. Сломленный перерасходом сил, мужчина выглядел собственной тенью и потом восстанавливался ещё не один год. Вельер уже не мог полностью воскресить плодородность наших земель. Слабые попытки колеки лишь мешали стремительному краху и не давали погрузиться в отчаяние и голод. Я так надеялась, что сумею помочь. А теперь я стала ещё слабее, чем до церемонии. Вы только-только вошли в рассвет своей магии. Худощавый целитель пронизывает меня внимательным взглядом ярко-синих глаз и укоризненно качает головой. И уже приблизились к грани. Неужели вас не учили, что силу надо увеличивать постепенно? Я невольно тушусь. Учили, но я Глянув на спину отвернувшегося лорда, понимаю, что он уходит, и быстро говорю. Но я была вынуждена. Нас поселили в совершенно отвратительных условиях, ни кровати, ни одеял. Вирк продолжает двигаться к двери, и во мне нарастает гнев. Стекла выбиты, нам очень холодно. Тороплюсь высказаться, пользуясь тем, что мы с этим жутким человеком сейчас не одни. Использую минуту безопасности, пусть и мнимой, надеясь, что Нарзеец не станет мучить меня при целителе. Девушкам даже черствого куска хлеба не предложили. Многие из них ели сутки назад. Мужчина подходит к двери, и я пытаюсь подняться. Кричу в отчаянии. «Стойте! Вам придется обсудить со мной условия нашего заточения!» Мужчина резко останавливается и медленно оборачивается, но смотрит не на меня, а на целителя. «Мне нужно, чтобы через два часа она была в порядке». и находилась у меня. Холодно на меня взглянул лорд Кривиц с жёсткой усмешкой. Обсудим условия заточения. Я бессильно падаю на спину, содрогаясь и от его ледяного тона, и от ужаса, что снова качаюсь над пропастью. Открываю рот, но слова будто кончились. Насладившись замешательством на моём лице, лорд выходит из комнаты, и словно наступает оттепель, ощущая, что могу дышать. Я судорожно втягиваю воздух в пылающие лёгкие и приподнимаюсь ворчу. Северный монстр. Вильера, ложитесь. Давит на мои плечи целитель. Поправляется скользнувшую влажную ткань. Чтобы быстро восстановиться, постарайтесь больше отдыхать и не подвергать себя волнениям. Хорошо бы вам поспать. Будто это возможно. Бормочу я, но глаза закрываются сами собой. Сказывается бессонная ночь и пережитый кошмар. Проваливаясь в сон, я всё же пытаюсь приподняться. Нет, мне нужно к моим девочкам. Надо. Ощущаю прикосновеник к предплечью, где сверкает золотистая вязь. Но нет сил даже вздрогнуть. Слышу задумчивый голос. Неужели это подействует на мрак? Красиво. Так ли опасна эта красота, как утверждают? Я стараюсь отстраниться, чтобы он перестал трогать меня. Но не могу и шевельнуться. Хотя понимаю, что нахожусь во власти сна, не погружаюсь в него полностью. Возможно, это и есть последствия перерасхода. Тело спит, а голова действует. Я слушаю биение своего сердца, затихающий звук шагов покидающего комнату целителя, мерный стук капель, стекающих с моей повязки на пустой каменный пол небольшой, заставленной стеллажами комнатки. Мрак Мужчина с усталым бледным лицом и синими глазами произнес это слово особенным тоном, с робким благоговением и рыболепным страхом. Так обычно нарзийцы взывали к богу тьмы. «Может, это одно из имен Зога? Но при чем здесь моя метка? Зачем целитель так пристально изучал ее?» «О, милосердное гетто! Поскорей бы восстановить поток магии в теле и подняться!» О нет. Тогда меня снова по волокут в покои этого черноглазого чудища. О да. Я добилась его внимания и нужно с ним серьёзно поговорить. Раз уж желает держать нас в замке, пусть предоставит хотя бы минимальный комфорт. Но тон, каким он произнёс, обсудим. Условия заточения. Даже воспоминаний пронзает ужасом. Ах, зачем я сказала именно заточение? Как зачем, ведь это правда. Разрываясь между страхом и гневом, меччусь на подушках, как в бреду, то решая выплеснуть в лицо лорду все обвинения и потребовать человеческого обращения, то представляю, чем грозит моя дерзость девушкам и всей нашей велье. Нельзя забывать, что эти люди наши враги. Их красивые сапоги пропитаны кровью гильерийцев, наших отцов и братьев, моего брата. То, что нарцис не набросился на меня или моих подопечных, «Еще не значит, что он не жестокий зверь. Уверена, когда шла война, он легко убивал и насиловал. Поэтому нужно быть как можно более осторожной, но при этом не давать себя унижать и угнетать. Да, я пойду к Лороду сама и поговорю об условиях содержания девушек». «Как она?» Узнав голос стража со шрамом в пол лица, невольно задерживаю дыхание. И «Именно его я увидела, когда упала от перенапряжения». Зачем он приходил, так и не знаю, но видеть его было ничуть не приятнее, чем Вирга. До сих пор помню его жадные руки на своём теле. Лучше. Голос целителя звучит совсем рядом. Ощущаю, как повязка пропадает с алба, кожу холодит. Скоро очнётся и сможет подняться. Знаю, что уже могу открыть глаза и встать, но продемонстрировать это не спешу. Меня сразу же потащат к лорду, а я Гетта, я всё ещё сомневаюсь в своём решении. Да, я боюсь этого мужчину, потому что я в своём уме, но выбора у меня нет. Собираюсь силами заявить о себе, когда неожиданно слышу: Отнесу лекарство в казарму и зайду за ней. Помедлив страж неохотно добавляет: Отведу в покой невест. Лорд приказал доставить её к нему. Возражает целитель: Ее тоже? Кажется, страж не на шутку разозлился. Я слышу незнакомые лающие слова. Возможно, это древний нарзийский. Или же мужчина выругался. В голосе звучит гнев и зависть. Верк уже перепробовал их всех. Всех! Сиот! Кого быстро, кого подольше. И ему все мало? Наступает тишина, а у меня сердце... «Колотится так, что, кажется, я вот-вот разорвусь на куски». «Что сделал лорд?» Жутким эхом в голове звенят слова «Перепробовал их всех!» «Снова и снова!» «Во рту разливается горечь!» «Вот подонок!» «Вспоминаю жесткую ухмылку и леденею от ужаса!» «Нарзейц так жесток!» «Он морит девушек голодом, заставляет спать на голых камнях, чтобы не сопротивлялись его домогательствам!» Ярость поднимается в груди темным вихрем, и я сжимаю пальцы в кулаки, чтобы не шевелиться и не выдать себя. Орит. Осторожно обращается целитель. Ты же выполняешь приказ лорда? О чем ты? Зло выдыхает страж. Ты... Голос его затихает, будто Сиот опасается произнести вслух нечто, что точно разозлит и так не особо доброго стража. Принимаешь лекарство сам. Тишину разрывает глубокий вдох. Ответ Орида напоминает о рычании зверя при тем, как хищник нападет. «Я воин, Сиот. Мне не нужны гребаные лекарства. Или ты сомневаешься, что я способен контролировать себя?» Я лишь спросила о выполнении приказа лорда. Бормочет тот, и я прекрасно понимаю звенящий в голосе целителя страх. Воздух наполняется ощутимым напряжением и будто пахнет грозой. Я распахиваю глаза. Осторожно сев, смотрю на худощавого мужчину. Мне уже лучше. Могу я говорить с лордом Виргом прямо сейчас? Могу я вцепиться в горло чудовищу? Нет. Ради нас всех мне придётся договориться с нарциссом. И желательно, чтобы отвёл меня именно Сиот, а не мужчина со шрамом, что пожирает меня жадным взглядом. Но вы надежде не суждено сбыться. Орид кладёт большой свёрток на стол и кивает. «Иди вперёд!» Ощущая за толком его дыхание, я стараюсь идти прямо и не показывать пронизывающего меня страха. Не к тому, кто следует за мной неотвратимо, будто смерть. Не к тому, кто, безусловно, ожидает в своём логове новую жертву.